Зарзала другие не только поели, но и унесли много еды. Еды было достаточно только для вечеринки в саду, поэтому после ухода Зарзала сразу же возникла нехватка продуктов. Они взяли всю ванну с мороженым и горничную почти тоже прихватили. Молодые мужчины и женщины начали шептаться о плохих манерах первого принца. Из за Зарзала Упины, сугавары и Тами солдатов сил самообороны и горничных не осталось ничего съестного. Те горничные, которые смогли ухватить хоть какую-то еду, были счастливы, но и тайми, и музыканты остались без чего-нибудь, что могло бы заполнить их животы. Несмотря на это, они продолжали улыбаться, когда смотрели, как уходят аристократы их семьи, а потом с мрачными и решительными лицами приступили к уборке. Пины и сугавара стояли в углу сада, который снова стал тихим. Когда они смотрели, как итами и другие работали, старая горничная принесла им травяной чай и то, что осталось от рыбного костяного десерта фуруты. Пина была удивлена, что это можно было съесть даже после подходящей обработки солью и перцем. Затем они начали обсуждать причину вторжения Зарзала. «Мы должны думать об этом, как о предупреждении от графа Маркуса. Может, это разведка боем? Поскольку он не был уверен в том, что мы делаем, может быть, он пошёл напролом, чтобы увидеть нашу реакцию?» «Возможно. Но мой брат не использует подобные методы. Он и его люди весьма темпераментные, и до умного хода вроде этого они просто не додумаются». У них нет никого, кто мог бы принимать спокойные рациональные решения, следовательно, они не могли так сделать. Лучше было бы рассматривать их действия как предупреждение. Однако если рассмотреть позицию вашего брата, он может готовиться к прямой атаке. В самом деле, если бы он видел, как сенаторы обсуждали дела и видел бы их лица, брат с радостью прервал бы вечеринку и схватил всех. Сенаторы, собирающиеся вместе, чтобы обсудить какие-то дела, не совершают преступления. Поэтому даже если кто-то и захочет сообщить о них, Ничего не произойдет. Но брат не думает о таких вещах. Такова его натура. Зарзал не мог давить на них с помощью закона. Вместо этого он арестовал бы сенаторов, обвинил их в государственной измене и заговоре против империи. Это были методы, которые он предпочитал. Естественно, сенаторы возразили бы, в конце концов, действия Зарзола были бы очень неприятными. Кроме того, это был незаконный арест. И если бы всех сенаторов обвинили в государственной измене, сенат стал бы просто бесполезен. Даже в военное время было вполне естественно поддерживать связь с представителями противника. В противном случае война продолжалась бы, пока одна страна не была полностью уничтожена. Однако независимо от легитимности подхода, сердца людей легко поддаются эмоциям. Хотя люди часто бы и говорили «давайте поговорим об этом». Когда Зарзел окрасил бы действия снаторов словами «измена» и «пораженчество», кровь правоенной фракции закипела бы от гнева. Как только это произойдет, все, что скажут сенаты про мирные сенаторы, не будет принято во внимание, а влияние императора и провоенных сенаторов увеличится. Понимаю, видимо, к этому так стремится граф Маркус. Однако это еще не все. Последствия, вызванные деяниями зарзала, будут похожи на похмелье от сильного вина, на следующий день просыпаешься и из-за своих же противных действий. Даже если сенат не восстановится так быстро, как это сделал бы человек после ночной пьянки. они в конце концов все равно поймут, что именно сделали только через несколько дней. Люди, осуждавшие промирных сенаторов, которые не сделали ничего плохого, стали бы более спокойными. В то же время число людей, критикующих Зарзала, увеличится. Многие люди нахмырились бы от беспокойства, вызванного Зарзалом, было бы много голосов, призывающих лишить принца права на престол и передать трон его брату Дьяво. Однако даже если бы Зарзал был ликвидирован, Дьяво все еще был частью сената, так что это не было бы хорошо для графа Маркуса. Благодаря успокаивающим эффектам травяного чая Пини удалось охладить голову и начать соединять все точки. Эти точки сформировали красивую линию, которую принцесса тщательно сплела в полную картину. В любом случае, граф Маркус нашел нас. На этот раз нам повезло, но кто знает, что он может сделать дальше. Если мы посмотрим на это с точки зрения нарушения мирного процесса, то самым эффективным способом действия будет убийство ответственных лиц. Если он будет действовать в соответствии с законами Империи... то будет арестовывать любого с мнением, отличающимся от его собственного. Арестовывать любых людей, выступающих против него, а также всех, кто связан с СМИ, не так ли? После этого он будет разжигать дух борьбы, чтобы дать военным свободу действий. Методы, о которых говорил Сугавара, поразили Пино. Арестовывать? Всех? Кстати, Пино понятия не имела, что такое СМИ, поэтому она проигнорировала это слово. На ум пришло слово «измена», когда она думала, «Этого не может быть». Она почувствовала себя неловко. Ведь эти слова не были совсем необычными в истории Империи. Вы должны сказать сенаторам быть внимательнее к тем людям, что их окружают. Если граф Маркус действительно собирался повесить на них государственную измену, тогда не было никакого смысла быть настороже. Однако для ареста, внесения, приговора и наказания потребуется определенное количество доказательств и свидетелей, поэтому необходимо убедиться, что они не говорили чего-то, что могут использовать против них. Когда Пина подумала об этом, все встало на свои места. Она связала Зарзала с обвинениями в государственной измене. Если бы на обратно напали сегодня, это могло бы стать казус Белли. Юридический термин времен римского права – формальный повод для объявления войны, который необходим графу Маркусу. После того, как провоенная фракция была бы объектом гневом, они проклинали бы сенаторов обвинениями в государственной измене и уничтожили бы их всех одним быстрым движением. К тому времени, как они успокоились от Джожды крови, было бы слишком поздно. «Ваше высочество, вы думаете, граф Маркус будет использовать обвинения в государственной измене, чтобы устроить чистку в Сенате?» Пина только пожала плечами, когда ответила с уговоре. «Не знаю. Присяжные на суде будут сенаторами. Даже проимпературская фракция не признала бы их виновными. Если бы их умы были ясны, ложные показания не просуществуют долго при расследовании и дебатах, План графа Маркуса должен быть завершён до того, как Снатор успокоятся. пробормотала Пина, почесывая голову. Я же просто посредник, почему мы должны беспокоиться обо всем этом? Она только-только освободилась от забот, тяготеющих над ней, а теперь их появилось еще больше. Трудная ситуация, упрямая и проимператорская фракция, интриги графа Маркуса, а затем Зарзол, которым легко манипулировать, список ненавистных факторов снова пополнился. Однако это касалось будущего страны. Именно потому, что Пина была членом императорской семьи, она так серьезно относилась к делам империи. Если бы она могла что-то сделать с ситуацией и не сделала, она была бы виновата в бездействии. Давление на нее только что облегчилось, но теперь снова вернулось. Однако из-за этого ум Пина начал проясняться. В любом случае, сегодня все должно быть хорошо. Однако если Маркус действительно планирует использовать обвинение в государственной измене, он сделает другие шаги. «Нам нужно уклониться от них и подготовиться к переговорам», — сказала Пина Сугавари. «Сейчас самое важное — поговорить с Маркизом Касселем. После этого нам нужно заставить Снад договориться о переговорах, чтобы не дать графу действовать. Однако эта работа не для меня, так как я только посредник, и не для вас, Сугавара, так как вы посланник Японии». «Тогда кто может нам помочь?» «Хм, лорд Сесарон может это сделать». После того, как пина закончила, она встала, и можно было отчетливо разглядеть красивые сгибы ее тела. Зарзел взял приманку, но мы не поймали рыбу. Какой позор! Император, сидящий на своем троне в зале для приемов, посмотрел на графа Маркуса, он заметил опущенную голову мужчины и вздохнул. «Ну, это нормально. У нас будет больше шансов, не нужно спешить. Однако, если это будет продолжаться, Сенат будет просить начать переговоры». «А разве мы не должны сейчас что-то сделать?» «Не заблуждайтесь, граф Маркус. Я не собираюсь отказывать им в переговорах. Если они хотят поговорить, то пусть себе разговаривают, как им нравится. Но не более. С подобными вещами, возможно, будет трудно следовать этому плану. Это ничего. Все, что нам нужно сделать, это убедиться, что они никогда не придут к решению. Если они хотят так сильно поговорить с противником, то пусть они будут говорить вечно. Им нужно все обсудить». Чтобы начать переговоры, они должны проголосовать за них, когда начнутся переговоры, им придется следовать условиям, которые им выдвинут, и так далее. Если им придется обсуждать каждую мелочь, они не достигнут своих целей. Рано или поздно враг откажется от переговоров. Мудрость вашего величества неизмеримо и дальновидна. Ваш слуга восхищен вашей доблестью. Граф, действует так, как считаешь нужным. Однако, в конце концов, мы должны обеспечить себе военную победу. Если ты проиграешь, я не прощу тебя. Да, ваш слуга сделает это всеми возможными способами. Маркус снова опустил голову. Резиденция премьер-министра в Нагато-Тё. один из кварталов Токио, расположенный в специальном районе Тиёда. Премьер-министр пришел отчет с уговора по особому региону. Секретарь министерства иностранных дел передал документ премьер-министру. Премьер-министр Морита, преемник Матой, поправил свои очки, когда получил документ. Затем он открыл его и прочитал. «Ну что ж, начало мирных переговоров уже положено. Теперь нам нужно отправить вице-министра Шараюра Рейка в особый регион. Министерство иностранных дел уже выбрало людей для этой работы. Да, вместе с этим в докладе также указывалось, что существуют силы, которые выступают против мирных переговоров. Мы несколько обеспокоены вопросом безопасности». «Что?» Морито перелистывал страницы. «После того, как он закрыл отчет, он выглядел так, будто говорил о ком-то еще. Но все должно быть хорошо. Должен быть способ. Это не так, сэр. В докладе также упоминается, что в армии Империи происходят волнения. Разве не поэтому мы отправили туда силу самообороны? Да, именно поэтому. Секретарь отступил к стене кабинета премьер-министра и заскрипел зубами, думая, что вы имеете в виду под все должно быть хорошо. Морито был премьер-министром в течение всего нескольких месяцев, а все уже задавались вопросом, следовало ли ему доверить эту должность. То, как он говорил о вещах, которые его не беспокоили, было очень неприятно. Хоть все и надеялись, что море-то будет мудрым и дальновидным человеком, он вообще не выглядел таким. Например, проблема должна быть в Китае, России Америке, верно? И Евросоюзе, сэр. Вопросы об особом регионе следует упомянуть на саммите. Они уже просили нас раскрыть детали особого региона на последнем совещании. Так почему бы нам не сделать это? Вы серьезно? Если бы Россия, Америка, Китай или Евросоюз узнали, какие ресурсы находятся в особом регионе, Японии было бы еще сложнее контролировать текущую ситуацию. Стоимость ресурсов была бы безгранична, каждая страна в мире проложила бы свой путь в Японию, где были врата, чтобы получить эти ресурсы. И тогда, если бы японское правительство попыталось избежать дипломатического давления, сохранив секретные данные особого региона, то стало бы ясным то, что Япония хотела монополизировать врата. Все, что могла сделать Япония, это не светиться и стараться сохранить спокойствие окружающих, если все узнают обо всех сокровищах за вратами, от Японии потребует свободный доступ к вратам. То, что ждало Японию, это давление насилия. Все действия занимают свои места, а затем им присваивают значение. Последним всегда было насилие. Перед лицом массового насилия все призывы к миру будут безуспешными. Даже если они каким-то образом переживут применение силы, Противник собирает еще больше сил, чтобы захватить врата. Как только это произойдет, рассуждения и международные соглашения будут бесполезны. В конце концов, такие страны, как Израиль, постоянно угнетали народ Палестины вопреки указу ООН и Корея, которая нарушила Сан-Франциский мирный договор. Единственный способ решить эти проблемы – поддержать свои слова силой. Если бы обе страны могли четко выполнять свои требования, то проблема могла быть решена. Теперь казалось, что Япония и другие страны играли в какую-то игру. Какая-нибудь страна, любая страна могла бы так сказать. «Эй, открой врата! Дай-ка мне посмотреть! Впусти меня!» «Япония». «Нет, врата только мои!» «Другая страна». «Ой, да заткнись! Я не прощаю тех, кто прибирает все хорошее себе!» «Япония». «Не будь ребенком. Я уже сказал, что не дам другим присвоить их!» «Другая страна». «Хорошо. Если ты так сильно этого хочешь, то я возьму их силой!» «Япония». «Раз так, то мы дадим ресурсы в врат нашим друзьям, и тогда у наших врагов ничего не будет. Так, где мои друзья?» Америка, поднимая руку. «У нас есть договорённость. Пожалуйста, можно мне ещё?» Если Евросоюз это увидит, большинство из них тоже поднимут руки. На самом деле почти все бы говорили, «Я тоже твой друг, впусти меня, дай мне немного». Так что врагов просто не было бы. «Япония?» «Как я уже сказал, просто сидите и смотрите. Я ещё сам не знаю, что именно там находится». Итак, вернёмся. Работа Министерства иностранных дел заключалась в том, чтобы люди не говорили «Эй, этот парень хочет взять врата себе, давайте все соберемся и проконтролируем это». Из-за этого информация о вратах должна храниться в секрете. Если многие нации взяли бы врата под свой контроль, невозможно было бы сказать, что будет дальше. Поэтому они будут держать все в секрете и время от времени допускать утечку информации своим союзникам, чтобы держать их послушными в ожидании большего количества полезных вещей. Они сказали американцам, что существуют нации, названные империей, а также и окружают вассальные страны, поэтому вместо того, чтобы взять их под контроль силой, они должны подписать торговый договор, поскольку они уже определили, какие ресурсы, скорее всего, там есть, и все согласовали. Если бы США подписали договор с империей, их компании и филиалы в Японии могли бы совершить экономические действия в особом регионе, не прибегая к тратам на свои вооруженные силы. Разбирательства с Араком и Афганистаном были достаточно хлопотны для президента Деррилла, поэтому он серьезно думал об особом регионе. По правде говоря, их Министерство обороны уже предсказывало, что крупномасштабное военное вторжение через врата, расположенные в Гинзи, было бы невозможно. Врата были не очень большими. В лучшем случае они могли пропустить истребитель или 3-4 грузовика, едущих в ряд. Американская армия использовала много оружия, боеприпасов, продуктов питания и топлива для проведения кампании. Для поставки этих ресурсов потребовалось бы полностью изолировать Токио и превратить дороги в специализированные линии снабжения. Однако размеры врат нельзя изменить, так что все это было бы похоже на заполнение 50-метрового олимпийского бассейна с помощью обычного кухонного крана. Пустая трата времени и сил. И тогда вопрос опирался в стоимость подобной кампании. Кроме того, действительно большие транспортные средства не смогут пройти через врата. Возможно, это сработает, если они будут полностью разобраны для транспортировки на другую сторону, В лучшем случае они могли отправлять только танки и вертолеты. Это означало, что силы самообороны приняли правильное решение, подождав сначала около врат. После подготовки они решили важные задачи за один раз. Это был лучший способ. Японское правительство также пострадало от этого, когда дело дошло до транспортировки ресурсов из особого региона. В конце концов, в таком районе, как Гинза, просто не было достаточно дорог, чтобы обеспечить транспортные грузоперевозки. Если бы они решили построить подземные переходы и надземные мосты, Им нужно было бы решить, как долго прослужат эти пути. это вызовет еще несколько проблем у компаний, добывающих ресурсы. Поэтому секретарь не воспринял серьезный вопрос Мориты. «Так почему бы нам не сделать это?» Он посмотрел на Мориту как на сумасшедшего, просто думать о Морите раздражало его. «Конечно, я не серьёзно. Я думал об этом, но займусь более тщательно этим вопросом, так что не беспокойтесь. Если дела пойдут плохо, Морита может случайно опубликовать информацию из-за каких-нибудь проблем».